Рассказ матроса крейсера Варяг. Волны, дворе, вот что рассказывал много раз мой двоюродный дед. Илья Андреевич Кальчев, вернувшись с той японской войны в наше родное село Большое Подберезье, лучшее для него село на свете. Держалась война та на нашем русском духе, геройском характере. Русские солдаты никогда не унывали и не пасовали перед любым врагом и ничего не боялись. С они не были изнежены, не боятся тяжелой работы. Больше жизни любят они землю свою, прекрасную Россию. За неё да за други своя, жизнь положить не страшно. Поэтому будем непобедимы мы, что духом и телом всегда были сильнее всех врагов бесчисленных земли русской». «Обили нас только тогда, когда верха совсем разум теряли, дух боевой утрачивали, или подкупали их по-всякому, предательство часто опять же было. А когда у власти в России вставали цари и боевые генералы справные, тогда они вели народ к победам и славе мировой. Такое делалось отцами и дедами, и предками нашими много раз». Так побеждали в веках князь Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Ермолов, Скобелев, Барусилов. А в японскую компанию нам не повезло. Глупости и неорганизованности тогда много было, потому и уступили японцам Сахали наполовину. И Курилы ни за что им отдали. Хорошо, в Великую Отечественную обратно отобрали. На суше главнокомандующим нашей армии был генерал Куропаткин. Не смог он командовать как надо. Не смог. Сколько народу зря погубил. И под Мукденом, и в порт Артуре. Если бы не наши солдаты и офицеры, геройски бившиеся, было бы хуже. Стояли мы тогда на якоре в бухте Чемульпо что в стране Корея от Японии недалече, в боевом охранении. Службу справ нанесли. 27 января 1904 года ихний японский контр-адмирал Урио ультиматум нам прислал. «Прошу покинуть рейд Чемульпо до полудня. В противном случае буду обязан открыть огонь». Наш командир выстроил на палубе варяга команду и сказал «Мы получили приказ уйти с рейда. Я решил уйти. Но японцы могут атаковать нас у выхода в море. Следовательно, идем на прорыв, как бы японская эскадра сильна не была. Русские моряки никогда не сдаются врагам». Командир нашего крейсера «Варяг» Всеволод Федорович Руднев был боевым капитаном. Строгим, но справедливым. Зря матросов не гонял. Уважали его не по страху, а по совести. Да и офицеры на крейсере нашем были нормальные, грамотные. Не держи какие. Это потом в раке всякие придумали, что сплошь на флоте и в армии офицеры-золотопогодники садистами и пьяницами были. Конечно, в семье не без урода. Но в русской армии и флоте такие долго не держались. Истязаний мордобоя у нас не было. Но порядок был. «Строгость разумная нам нужна, а то будет не служба, а бардак». Ну и вот, когда началось боевое дело, все и показали, что они умеют и чего стоят на самом деле. Чести своей не заморали. И вот как только сказал наш командир Словатия о прорыве во что бы то ни стало, и о том, что сдаваться не будем, все сомнения ушли прочь. В бой так в бой. Для этого нас и учили столько лет. Для этого и на флот взяли. Покажем японцам, на что способны русские матросы и офицеры. Крейсер у нас был «Будь здоров!» Мы прорвались бы, но нас тормозила канонерская лодка «Кореец», что с нами рядом была. На ней был батальон амурских казаков с лошадьми, и она быстро плыть не могла. А так бы прорвались... Как пить дать прорвались бы к своим? Против нас встала целая японская эскадра, 14 кораблей, крейсера, миноносцы, броненосцы, пушек главного калибра не счесть, и все по нам палят, а снаряды у них бронебойные. Кто книгу Цусима Новикова прибоя читал, тот знает, что противник у нас был не шуточный Японцы они на суше плоховато воюют, «А на море они молодцы. Морская нация. Но, опять же, хуже наших. Два миноносца мы завалили, но они не потопли заразы. Их к берегу волокли. А два крейсера все же утопили. Всем другим тоже досталось на орехи. Пробоин много потом насчитали. Скособочились и погорели японские кораблики. «Ну и нам, конечно, досталось». «Видим – дело плохо. Горим мы. Многие наши убиты. Хода нет, винты повреждены. Кореец тоже едва держится, весь в дыму. Тут японцы нам семафорят на флажках. Сдавайтесь, мол, не тронем вас. Где это видано, чтобы русский крейсер сдавался? Нате вам, выкусите. Это мы по-печатному ответили. А так загнули еще как. По-русски». Но, как водится, всему конец бывает. Пришлось нам самим выбирать свою судьбу. И решило наше командование взорвать корейца и потопить варяк, чтобы они не достались японцам. Так и сделали. Сами сели на спасательные шлюпки и к берегу погребли. Те, кто в живых после боя остался. Мало нас осталось. Да все кто поранен, кто обожжен, кто контужен. А на берегу нас уже ждали. Но мы в плен не сдались. Плыли домой на родину на корабле английском через Суэцкий канал, Средиземное и Балтийское моря. Всего по дороге интересного насмотрелись и попали, наконец, в град Санкт-Петербург, столицу тогдашнюю нашу. Нас с дороги, как полагается, помыли в бане. Почистили одежду, постригли, духами дорогими заморскими поврызгали и на прием к самому императору всея Руси Николаю II повезли. Сидели и обедали мы прямо в Зимнем дворце. Помню до сих пор, что нам, простым матросам, честь особая была оказана. «Сами царские дочки нам обед подавали и прислуживали. Яства всякие ручками своими нежными нам подносили, прямо как в сказке. А сами в белых платьях так и светятся, как ангелы небесные. Вино нам подавали из погребов царских, столетнее, марсала, как бы называлось. Мы уж не переделывали название по-нашему, неприлично было. Как сладенький компотик какой». Вот говорят некоторые сейчас, что царь плохой был, слабовольный, мытарствовал народ И почем зря обижал его и грабил Враги царевы слухи и враки эти распускают Как говорил другой царь-батюшка наш, Александр Третий, отец Николая Второго У России нет друзей, а есть только две опоры Ее армия и флот И других нет, есть только завистники ее богатств и силы На память о царском любезном приеме каждому из нас подарили по серебряному пасхальному яйцу на подставке в форме рюмки. Вынишь, бывало, яйцо, положишь его на солнышко, так оно и блестит, сверкает. Из серебра чистого было сделано, но до чего красиво. И надпись была сделана гравировкой «В память о варяге». А в рюмочку-то на оливочке домашней нальешь, И по праздникам за здоровье царя-батюшки и свое выпьешь. А потом и всех погибших на нашем геройском крейсере варяк помянешь. Царствие им небесное. О подвиге нашим две песни было сочинено. Кто автор, не знаю. Народ, наверное, придумал. Слова до сих пор помню. Первое называется «Плещут холодные волны». Начал такое... Плещут холодные волны, бьются о берег морской. И есть еще одна знаменитая. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Gabriel, nason tse, slovec'sya svyato. A ya zpevayu na korzhe yera. Nason tse, ta yeche svyato. I stig i grimiti rap podobil Oh, oh.